Глава третья Той ночью я почти не спал, а сам встал поздно, проглотил свой кофе, и мы вышли из квартиры, не прибрав за собой, как будто в любой момент могли вернуться и вновь завалиться спать. На 94-м автобусе мы доехали до мраморной арки, там пересели на 30-й. Устроились наверху, он у окна, глядя на улицу, а я, наблюдая за ним. Я размышлял обо всех коллизиях, случившихся с ним с тех пор, как уехал отсюда. Спустя более чем 30 лет отсутствия, Хасам, наконец, вернулся домой повидаться с семьей, влюбился там в свою кузину Малак, которая, как он рассказывал в письме, кажется, моя судьба. Присоединился к революционному движению и с автоматом в руках участвовал в нескольких ключевых сражениях, пока не дошел до Сирта, родного города-диктатора. Здесь он с группой уставших, измученных бойцов принял участие в решающем столкновении с силами режима. После авиаудара они выследили главный приз — Муамара Каддафи. Полковника, собственной персоной, или, как описал его Хасам в письме ко мне всего несколько часов спустя, в два часа ночи по его времени, корень наших бед, прятавшегося в дренажной трубе в песках. Он еле держался на ногах, — продолжал описание Хасам, — как старый немощный дядюшка. И разве не этим он был для нас, не столько политиком, сколько спятившим родственником? Я прочел письмо сразу же, как оно пришло, примерно в три часа ночи по моему времени. В те дни мне редко удавалось заснуть. Я представлял, как Хасам сидит в чужой комнате в Мисрате. Представлял, как экран телефона подсвечивает его лицо голубым. Мисрата в 150 милях к северо-западу от Сирта. Туда, как написал Хасам, они вместе с остальными бойцами приволокли труп диктатора. Несколько дней спустя, когда Хасам вернулся к семье в Бенгази, он прислал сообщение. «Помнишь Фаетона? Он был одержим идеей доказать, что действительно является сыном своего отца. Тут увидал Фаэтон, со всех сторон запылавший мир, Ливия стала суха, вся зноем похищена влага. Если верить о видео, наша страна сгорела из-за свары между отцом и сыном. В эти последние месяцы непрерывных боев, бессонных ночей вечно в пути, я часто задумывался об этой истории, чтобы в итоге найти его, нашего спятившего отца, спрятавшегося в дренажной трубе, в тех самых диких песках. Вскоре после этих событий Хасам женился на Малак, у супругов родился ребенок. Хасам работал в новом министерстве культуры, А когда все посыпалось и многочисленные группировки, боровшиеся за власть, обратили оружие друг против друга, он отошел от публичной деятельности, и в какой-то момент, пять лет спустя после его возвращения в Ливию, они с Малак решили эмигрировать в Америку вместе с Анжеликой, своей четырехлетней дочерью.